Глава 16. Середина июля 1254 года Тройка всадников несётся галопом через лагерь, поднимая пыль и заставляя пехоту шарахаться в стороны. Смачно шмякают лошадиные копыта по мягкому грунту, и легкая дрожь земли докатывается аж до моего шатра. Даже не глядя в ту сторону, со стопроцентной уверенностью могу сказать, что это Соболь и его разведка. Только у него хватит наглости вот так, беспардонно, нестись через переполненный войсками лагерь. Надеюсь, у него срочные новости, и хотя бы это его оправдывает. Бурчу я про себя, глядя на мчащихся разведчиков. Одержав коня, Ванька слетает с седла прямо перед охраной, и я киваю стрелкам. «Пропустите!» Через мгновение слышу его бравое «Здравия тебе консул и награждая его строгим взглядом ты чего несешься так словно пожар зашибешь кого не спущу тот лишь радостно скалится в ответ так пущай поспевает за разведкой а то плавают как мухи вареные Горбатого могила исправит мысленно машу на ваньку рукой понимая что у разведчика должна быть эта отчаянная безбашенность иначе трудно будет ждать от него серьезного результата Кивнув ему, мол, за мной, захожу в шатёр и подхожу к карте. «Ну, показывай!» Пока, стащив с головы шапку, Соболь примеривается, с чего начать, у меня в голове успевают промелькнуть все главные события этой весны. Полк Казимы с тремя сотнями московской дружины к середине марта обрушился на литовские отряды, что грабили округу под Мстиславлем. Порубив многих, они погнали их аж до свислочи где натолкнулись на главные силы Войшелка. Тот, сняв осаду со Слуцка, вывел своего воинство навстречу невесть, откуда взявшимся русам. Казима не подвёл и после столкновений передовых дозоров повернул обратно, но вел себя нагло и отходил только перед лицом превосходящего противника. Весенняя распутица развела воюющие стороны, но Войшелк, конечно же, не успокоился, И, попросив помощи отца, уже к середине мая двинулся на Дорогобуж и Можайск. Не встретив никакого сопротивления, он разграбил эти два города, и тут случилось нечто мною непредвиденное. Подумав, что пришёл его час поквитаться, брянский князь Роман Старый вновь попытался взять Тулу нежданным наскоком. В этот раз, как и в прежние, ему это не удалось. И, ограничившись грабежом предместей, он двинулся на Калугу и Серпухов. «Маслом кашу не испортишь», — решил я тогда и особо не расстроился. Тем более, что гарнизоны крепостей показали себя отлично. Дальше уже всё пошло по плану. Александр Ярославич, князь Киевский, вместе с братом Даниилом вторглись в пределы Черниговского княжества и осадили сам Стольный град. Восстановленный ров и насыпи под баллисты стали для них большим сюрпризом, а залпы громобоев похоронили надежду Александра взять город быстро и без больших потерь. Стоящий в тот момент у Можайска Войшелк воспринял все эти события как подтверждение тем слухам, что усиленно распространялись у него на пути. Якобы в Твери полный разлад, а великий князь Владимирский вновь ведёт татар на Русь. Окончательно им поверив, Войшелк решил урвать кусок пожирнее и двинул своё войско на Москву. Это была уже середина июня. Литва приближалась к Москве, и оттуда доносился истошный вопль о помощи. Тверская Боярская дума недовольно роптала на моё бездействие, а я ждал новостей из Рязани, куда уже прибыл Саламбуга. Посланный мною боярин Малой уговаривал его не ездить в такое опасное время на Тверь и не радовать Литву возможностью своего пленения. К счастью, к концу июня, убедившись, что дорога на Тверь слишком опасна, канский Баскак принял правильное решение. Его караван тронулся в путь на Владимир, и как только весть об этом достигла Твери, я с лёгким сердцем отдал приказ о выступлении. К тому времени мой положительный имидж серьёзно пострадал даже в глазах самых верных сторонников. Тверь уже настолько привыкла к победам, что сам факт моего бездействия вызывал возмущение. Даже то, что война идёт за пределами Тверской земли, не успокаивало народ. И по улицам поползли неприятные для меня слухи, мол, консул уже не тот. Он сидит, сложа руки, когда враг бесчинствует у нашего порога. К тому же срывалась летняя ярмарка, а на очередной съезд приехала едва ли половина князей и депутатов. Все были недовольны и винили во всех бедах меня и мою нерешительность. Князь Ярослав демонстративно, не дожидаясь меня, выступил со своей дружиной на помощь Москве, а в городской думе надрывался икон со своими сторонниками, чуть ли не ежедневно в наглую обвиняя меня в трусости. Посвятить Ярослава или думских бояр свой стратегический замысел я посчитал нецелесообразным, зная, как они умеют хранить секреты. Слухи могли докатиться до ушей ханского баскака, и тогда весь мой план пошёл бы коту под хвост. В общем, целый месяц я молча терпел призывы и обвинения. А когда наконец-то пришло время действовать, мне нужна была уже не просто победа. Для реабилитации была необходима оглушительная победа, слабо которой затмила бы разговоры о моей слабости и нерешительности. Сил для этого у меня было немного. Полк Ерша одержал осаду в Чернигове. Полторы бригады из полка Эрика Хансена вместе с ним и с Куранбасой ушли на судах нового торгового каравана в Орду. Новобранцев и остатки полка доченина я верил к коляде для защиты Твери, а сам с полком Петра Рябова и двумя полками конных стрелков выступил прямиком на Волок-Ламский. Шли максимально скрытно, дабы выйти глубоко в тыл и отрезать пути отступления осаждающему Москву литовскому войску Войшелка. Фургоны пришлось оставить, слишком уж они исковывали движения, А в задуманном мною броске главным аргументом была скорость и внезапность. Через четыре дня вышли к Волоку, и оттуда уже я повернул на Москву. Ещё через три дня я приказал разбить лагерь у Звенигорода и послал Соболя шугануть литовцев, дабы они осознали, что уйти без боя им уже не удастся. Сейчас, когда разведка вернулась из рейда, Мне не терпится узнать, как повёл себя противник. Но я терпеливо жду, пока Ванька осмотрит разложенную карту, сориентируется и, наконец, начнёт. «Литва вот тут лагерем стояла», — его палец ткнул к западу от Москвы. «На глаз тысяч пять, из них конных больше половины. Через реку я переходить не стал, дабы в засаду не угодить. кони то у Литвы, известное дело, получше наших будут». Он начал углубляться в рассказ о преимуществе литовских рысаков, и я поднял на него строгий взгляд, мол, давай по существу. «Так это...» — тут же поправился Ванька. «Я к чему?» а «За реку ходить и нужды не было. Литва обнаглела совсем и шарит по округе малыми шайками. Мы парочку таких отследили, ну и положили всех». Моё застывшее в глазах недоумение обрывает его, и он тут же правится. «Не-не-не, всех, а, как ты и сказал, одного от Волтузеля изрядно додали да сбежать. Он как до своих добрался, так Литва тут же снялась с лагеря и начала отходить по Волоколамскому тракту». Вопросительное выражение не сходит с моего лица, и Ванька еще уточняет. «Все сделали, как ты сказал. Пока Литвин валялся избитым, мы прикинулись пьяными и хвалились, что зажали поганых в капкан, мол, уламского Волока уже боярская конница стоит» а со дня на день с севера подойдет консул со всем войском, и тогда-то мы уже задаиваем Литву, как мышь в мышеловке». «Значит, — мысленно резюмирую услышанное, — «Войшелка, есть серьезный повод поторопиться». Видя мое одобрение, Ванька довольно щерится. «Мои хлопцы следят за Литвой, а я вот к тебе, значит почесав затылок, он добавил еще. «Идут ходка, через пару дней могут уже и здесь быть, и...» Киваю в знак того, что понял, и смотрю на мною же составленную топографическую карту. Два дня, что мы стоим здесь лагерем, потрачены не зря. Местность на десяток верст вперёд изучена досконально. По описанию разведки у меня на плане отмечено всё, что необходимо для выбора будущего поля боя. Холмы, низины, лесные массивы, небольшие рощицы и сколь-нибудь пригодное для битвы свободное пространство. Сейчас же мой взгляд прикован к полю в трёх верстах от лагеря. Это место как нельзя лучше подходит для того, что я задумал. Прямо передо мной широкое поле, поднимающееся к вершине вытянутого холма. Его умиротворяющая зелёная гладь рассечена пыльным шрамом Волоколамского тракта почти пополам. Позади меня широкая полоса леса. Где-то севернее река Беляна. Она ограничивает любой манёвр в том направлении. Южнее небольшая рощица и парочка озёр, так что там тоже не развернёшься. Я смотрю на дорогу, что выходит из леса у меня за спиной, и, взобравшись на пологий холм, пропадает за горизонтом. Это торный путь из Волоколамска на Москву, и там, на вершине холма, вот-вот должна появиться литовская конница. Моя войсковая колонна уже выходит из леса и начинает разворачиваться по фронту. Вперёд выходят два полка-конницы. Прямо за ними в три сплошные линии встают все 900 стрелков. А позади всех выстраиваются ротные прямоугольники пикинёров и алибарщиков. Три конные сотни соболи остаются в лесу в качестве резерва. У любого взглянувшего на мою расстановку полков возникнет только одна мысль. Я сошёл с ума и готовлюсь угробить свою армию». Всё выглядит именно так. Противник на вершине холма, мы внизу. У него идеальная позиция и почти три тысячи конницы, а у меня всего одна, и у неё худшее место из всех возможных. Его кавалерия покатится вниз, а моя натужно поползёт вверх. Конечно же, враг опрокинет моих конных стрелков, и они побегут прямо на выстроенную за ними пехоту. Свалка неизбежна, моя же конница сомнёт мои же ряды пехоты, и всё, конец, бегство и разгром. Да, это выглядит именно так, и я хочу, чтобы Войшелк в это поверил, потому что за кромкой леса спрятаны 24 баллисты, 10 ракетных установок и первая шеренга стрелков усилена 30 граммобоями. Единственный минус для противника — это заходящее солнце, что слепит глаза. Но кто будет считаться с подобными мелочами, когда «Фортуна» подбрасывает такой невероятный случай поквитаться с русскими? Бросаю ещё один взгляд на вершину холма и вижу, как покатился вниз дозорный десяток. Значит, с другой стороны уже появилась Литва, и вражеские разъезды устремились занять господствующую возвышенность. «Вот и хорошо, вот и славно», — проговариваю про себя. «Пусть бравый Литвин увидит» что он опередил меня, и я опоздал. Теперь, если Вышелк не захочет упустить столь выгодное преимущество, он должен немедленно атаковать, иначе зайдёт солнце, и в наступившей темноте русы отойдут и выберут другое, более удобное место для битвы. Это поле я выбрал по карте, но в реальности оно оказалось даже хуже, чем я представлял. Оттуда, с вершины холма, наше построение смотрится настолько убого и безнадёжно, что у Войшелка не должно возникнуть ни тени сомнений. Всё это рискованная затея, потому как у меня с противником силы примерно равны по численности. Но у Литвы более чем двукратное преимущество в коннице. Они более мобильны, даже выйдя к Звенигороду, я не гарантировал того, что Войшелк не сможет уйти от прямого столкновения. Пространство огромно. А в памяти у него ещё свежи воспоминания о разгроме пять лет назад. И более чем вероятно, что в условиях паритета сил он не захотел бы терять своих воинов под губительным русским огнём. Тем более, что они уже награбились, и в мыслях у большинства его воинов только одно — довести бы добытое до дому. Войшелк — опытный полководец, хоть и молодой. У него за плечами десятки сражений, но он юный, горяч, и на это я делаю основную ставку. Возможность утереть нос своим старшим дедям, что потерпели поражение под Полоцком, вот что должен увидеть сейчас войшелк с вершины холма. До гребня возвышенности от меня ровно 1157 шагов, и я вижу, как вытянутая с севера на юг вершина заполняется крохотными всадниками. В центре полощется знамя, значит, там князь со своими телохранителями. Рядом со мной также верхами стоят все мои полковники. Они тоже смотрят наверх, и в гнетущей тишине мы все наблюдаем, как грозно набухает грозовая туча литовского войска. Иван заноза не выдерживает первым. «Может, нам с Козьмой сейчас вдарить, пока они ещё не выстроились всей силой?» Собираясь уже раздражённо бросить полковнику пару ласковых, дабы не лез, с дурацкими советами под горячую руку, но тут молодой Мерин подо мной, сделав шаг вперёд, потянулся к веткам кустарника. Не балуй. Грозно рычу на коня и нервно натягиваю узду. Вот только возни с лошадью мне сейчас и не хватало. К счастью, Прохор, как всегда, на чеку. Слетев с седла, он подхватывает моего коняку по узцы и разом пресекает все попытки лошадиного своеволия. Эта секундная заметня успокаивает меня. И отпустив поводья, я хмуро поворачиваюсь к обоим кавалерийским полковникам. «Я вам вдарю! От плана, чтоб не на шаг!» Обвожу уже всех суровым взглядом и особо останавливаюсь на Соболе. И не дай бог, кто ослушается. Прикажу повесить на первой же сосне, несмотря на прежние заслуги. Мой жёсткий тон возымел действие. И открывать рот больше никто не рискует. Я смотрю на вершину холма и прямо ощущаю, как глядит на меня литовский князь. Что он думает в этот момент? Ломает голову над тем, почему русские так подставились, Или радуются оплошности противника? Я этого знать не могу, но вижу, как потянулись к центру всадники. Значит, Войшелк собирает командиров. Значит, какие-то сомнения его всё-таки терзают. Что может его успокоить и рассеять опасения о возможной западне? Мысленно спрашиваю самого себя, и в голове повторяется недавний вопрос полковника. Может, нам сейчас ударить? Это наводит меня на парадоксальную идею. А что? Ещё один ляп подтвердит, что прежняя глупость — это не подстава. Безнадёжная атака увидит Литвина, что это не западня. К тому же, что им останется не отдавать же русским высоту? Не спешу, и скоро чёрная полоса всадников на вершине уплотнилась, как чёрная туча, по которой видно, что вот-вот польёт. Лишь тогда оборачиваюсь к занозе и к гороху «А вот теперь пора. Давайте, полковники, с Богом!» Оба полковника с места пустили коней в галоп и понеслись к переднему ряду всадников, а я глянул на Петра Рябова и Соболя. «Ну и вы давайте к своим, и чтоб всё по команде!» Я так озабочен строгим выполнением плана, потому как в такой крайне невыгодной позиции любая неточность может привести к катастрофе, Сегодня перед боем я уже в третий раз провёл ещё одно совещание с командирами, а всю длину склона размерили вешками через каждые пятьдесят шагов. Вот тот манёвр, что я задумал, мы ещё ни разу не выполняли в боевых условиях. Протяжно завыл рог, вздрогнула земля. Эта первая линия конных стрелков пошла в атаку. За ней вторая, третья и четвёртая. Сначала рысью, но уже к первой сотне шагов, переходя в голоб, Конница смешивает порядки и перестраивается в лаву. По краям ведущей шеренги под ревеющими знаменами скачут оба полковника, ведя за собой остальных. Секунда, вторая. Затаив дыхание, смотрю на литовскую линию и сжимаю в нервном ожидании кулаки, решаться или нет. И вот с вершины доносится ответный сигнал к атаке. «Ну, слава богу», — облегчённо выдыхаю. «Пошла заваруха». С гребня холма, словно сорвавшаяся лавина, потекла вниз масса литовской конницы. Набирая ход, она заполнила собой всю ширину склона. Моих стрелков в три раза меньше, и чем ближе сходятся две лавы, тем заметнее это становится, потому как идущие вверх всадники всё больше и больше растягиваются по фронту. Мой взгляд напряжённо следит за тем, как неудержимое идёт сближение. До столкновения пятьсот шагов. Триста. «Двести пятьдесят!» Мысленно командую «Пора!» И, словно услышав меня, оба полковника разом одерживают коней. Вслед за ними разворачиваются знамена, и вот уже вся тысяча конных стрелков, словно ужаснувшись неизбежного столкновения, трусливо удирает вниз по склону. Воодушевленные литовцы ещё прибавили хода, и расстояние между порядками уже сократилось до сотни шагов. Киваю сигнальчику, и на мачту взлетает красный вымпел. Всем приготовится. «Товсь! Товсь! Товсь!» — зазвучало по линии стрелков. «К бою!» — взревел полковник ребой и вместе с шумом опускаемых пикинерских пик надрывно заскрипели блоки баллист. Литовская лава с упоением гонит вниз конных стрелков. Заходящее солнце сверкает на броне и слепит атакующих всадников так, что они не сразу понимают, что бегущая линия врага вдруг разорвалась на две части — и стремительно уходит к флангам. До первой шеренги арбалетчиков три сотни шагов. Две сотни! Конные стрелки выскользнули из-под удара, и вся масса литовской конницы летит на выстроенную пехоту. Атакующая линия открыта, и я ору во всю силу своих лёгких. «Огонь!» Взлетает на мачту второй вымпел, и десятки лженых глоток репетуют. «Огонь! Огонь! Огонь!» Тут же из леса вырывается десяток шипящих ракетных шлейфов, а вслед за ними разом грохочут отбойниками все 24 баллисты. За уходящими хвостами ракет небо чертят тяжёлые пятилитровые заряды и плотную массу литовской конницы накрывает черными клубами разрывов. Передняя линия всадников шарахается в стороны от разливающегося огня. Воздух заполняет дикое ржание лошадей и человеческие вопли. Ошеломленная атака замедлилась но не остановилась. Она по инерции всё ещё катится вперёд. 50 шагов. Первая линия арбалетчиков одновременно спускает курок, а вслед им слышен грохот громобоев. Мерзкий запах пороха забивает ноздри. Всё поле уже застилает вонючий чёрный дым. Вторая и третья линии арбалетчиков выпускают болты куда-то в чёрное облако и бегут назад в коридоры между прямоугольниками пикинерских рот. Эстрия пик опущены. Древки зажаты в крепких руках, и вырвавшаяся из дымовой завесы конская лава разбивается об эту скалу. Литовский строй уже разорван и почти полностью дезорганизован. Сплошной лес копий добивает тех, кто ещё держится в седле. Панический ужас растекается по сбившимся рядам атаки. И вот в рассеявшемся дыму уже видна бегущая назад хвалёная литовская конница. Последний аккорд мысленно подвожу черту и командую общую атаку. На взвившийся на мачте сигнал тут же отвечает грохот барабанов, а из леса вырываются резервные сотни соболя. Они обрушиваются на растерянную литовскую пехоту, а вслед за резервом пехотные фланги противника уже обходят перестроившиеся порядки конных стрелков. Под барабанную дробь двинулись вперёд стройные шеренги пикинеров и алибарщиков, но враг уже сломлен а на поле боя остались лишь отдельные очаги сопротивления. Конница безжалостно рубит бегущую пехоту, и, глядя на заваленное трупами поле, я не могу сдержать восклицание. «Этот разгром уж точно Литва запомнит надолго!»